Седьмое Выпив кофе, Лайла обняла Джарода, наказала заботиться о Молле и малышке и хорошо их спрятать. Он пообещал, и она быстро отошла от него, боялась, что не сможет уйти, если промедлит. Клинт последовал за ней в прихожую. «Я люблю тебя, Лайла. Я тоже тебя люблю. Она полагала, что это правда. Я на тебя не сержусь. Я рада» ответила она, сдержавшись, чтобы не добавить. «Ну надо же!» «Знаешь, — сказал он, — когда я виделся с Шеннон в последний раз много лет тому назад, но уже после нашей свадьбы она предложила мне переспать с ней. Я отказался». В прихожей было темно. Очки Клинта отражали свет, падавший через окно над дверью. Куртки и шляпы висели на крючках за его спиной, напоминая сконфуженных зрителей. «Я отказался!» повторил Клинт. Лайла понятия не имела, каких слов он от нее ждал. Хороший мальчик. Она уже ни о чем не имела понятия. Лайла поцеловала его, он ее, встретились только их губы. Она обещала позвонить, когда доберется до управления. Спустилась по ступенькам, остановилась, посмотрела на него. — Ты мне ничего не сказал насчет бассейна. Просто позвонил подрядчику. «Однажды я вернулась домой и обнаружила во дворе яму счастливого гребаного дня рождения!» «Я...» — он умолк. «А что он мог сказать? Что думал, будто она хочет бассейн, хотя на самом деле бассейн хотел он?» «И когда ты решил отказаться от частной практики? Мы это тоже не обсуждали. Ты задал пару вопросов. Я подумала, тебе это нужно для какой-нибудь статьи, а потом — бах! — поезд ушел». Я думал, решение принимать мне. Кто бы сомневался. Она махнула рукой и направилась к патрульному автомобилю.